Глава одиннадцатая Пока я колесил по городу, развозя многочисленные заказы, Эмма добросовестно копалась в сети в поисках то ли ученого, то ли преступника, который с высокой долей вероятности участвовал то ли в открытии, а то ли в закрытии крупнейшего в Норлайне за последние двести лет разлома. Однако информации по нему оказалось удручающе мало — Судя по всему, сведения об этом человеке действительно убрали из общего доступа, потому что им не удалось выяснить ни даты, ни место рождения этого человека, где он учился, кем работал, имелась ли у него семья. В сети, правда, нашлось несколько упоминаний о его лекциях, посвященных магии пространства, однако самих лекций мы так нигде и не нашли. И даже фотографии Лена Лимо в открытом доступе не оказалось. Это было необычно. Вонтана Расха тоже объявили предателем короны. Его род был уничтожен, однако никто не пытался вычеркивать его самого или его многочисленное семейство из тернийской истории. Алимо вычеркнули. Можно даже сказать обнулили, хотя на первый взгляд в этом не было никакого смысла. В итоге, уже по возвращении в лавку, сдав накладные и получив положенное вознаграждение, я поинтересовался у Лаиры Нома, не осталось ли у нее контактов человека, который продал ей этот дом. Женщина удивилась, но все-таки сходила за договором и позволила взглянуть на фамилию и реквизиты продавца. Я ее поблагодарил и попрощался, а прямо по дороге к остановке набрал указанный в договоре номер. Тот, к сожалению, оказался заблокированным. В компании операторы, чей телефон Эмма отыскала в сети, сообщили, что абонент с указанной фамилией не пользуется этим номером уже больше десяти лет. Больше никакой информации по нему получить не удалось, поэтому я попросил ему еще немного покопаться в справочнике и вскоре выяснил, что на территории столицы, если верить официальным данным, люди с фамилией Лимо в настоящее время официально не проживали, Зато в пригороде та Ирина имелось сразу несколько семей с похожей фамилией, поэтому я решил найти их номера и обзвонить, в надежде, что хоть кто-то окажется знаком с фамилией Лимо или что-нибудь слышал про его старый дом. Правда, поскольку в общественном транспорте вести такие разговоры было ни к чему, то до остановки-то я дошел, однако на автобус сразу не сел, а вместо этого отправился бродить по району, чтобы не смущать пассажиров своими расспросами. Однако и тут меня ждало разочарование, поскольку из двенадцати номеров один мне просто не ответил, два оказались заблокированными, а в девяти случаях мне сказали, что никогда о Даруси Лиму не слышали. Про его дом тем более понятия не имеют и вообще просят их больше не беспокоить. Одним словом, облом. Хотя после стольких лет оно и не удивительно. «Ладно», — вздохнул я, когда высунувший из-под куртки нос Ши вопросительно пискнул. «Ты прав, скорость темнеет. Пора возвращаться. Тем более, что завтра опять рано вставать». Я развернул стопы обратно к автобусной остановке, больше не ожидая от этого дня никаких сюрпризов. Однако по дороге к зданию, на крыше которого находилась спецплощадка для воздушного транспорта, услышал за углом одного из домов невнятный шум и насторожился. «Внимание!» На северо-восточном направлении, в пределах действия наиниитового поля, фиксируется повышенная активность со стороны пяти разумных субъектов», — доложила Эмма, когда я замедлил шаг и покрутил головой. «Предположительно идет драка». Я добрался до конца дома и, завернув за угол, обнаружил четверых рослых парней, которые окружили и сосредоточенно били ногами пятого, скручившегося на земле и тщетно пытавшегося прикрыть руками хотя бы голову. При этом все пятеро почему-то молчали. Те, кто избивал, не выкрикивали угроз, не раздавали обещания и не выражали удовлетворения при виде мучений жертвы. А тот, кто защищался, в свою очередь, не кричал и не молил о пощаде. Странно, да? Я сменил спектр зрения и прищурился. В переулке не было камер, поэтому, похоже, нападавшие так и усердствовали. Но чтобы четверо на одного... Кстати, аура у лежащего на земле парня оказалась широкая, яркая. Он явно был одаренным, тогда как те, кто его избивал, нет, так что ситуация выглядела еще более непонятной. Я коротко свистнул, привлекая внимание, и решительно двинулся вперед. «Лаиры, прошу вас отойти в сторону, встать спиной к стене и поднять руки!» «Эть!» — быстро оглянулся один из нападавших, но увидев, что это не патрульные из ближайшего участка, а всего лишь подросток в спортивной форме, тут же ощерился. Шел вон, сопляк, не то уроем!» Я спокойно сложил руки на груди. «Правильно ли я вас понял, Лаир, что вы только что угрожали мне смертью?» Парни, наконец, расступились и, загородив тяжелодышащую жертву, которая даже сейчас не издала ни звука, недобро на меня уставились. Ха. Чем-то они напоминали тех братков, что пытались в том году обчистить наш номер в отеле. Тех, правда, было трое, и бритых, как лысые ежики. Этих, наоборот, четверо, и все при волосах. Зато рожи такие же угрюмые и неотягощенные интеллектом. Носы у двоих явно сломаны. Костяшки набитые, ну как есть, братки. Спрашивается, откуда они только берутся в просвещенном и со всех сторон светлом тайрине? Да — что, мало еще не вник! — угрожающе придвинулся парень, который обернулся первым. — Вали пока цел! Я вместо ответа демонстративно активировал браслет, Запустил видеозапись, благо темнота в переулке этому не мешала. Какое-то время просто стоял, снимал, терпеливо ожидая, чем дело кончится. Но когда до ребят дошло, что я нагло фиксирую обстоятельства совершаемого преступления, уделив особенно много внимания тихо жертве, они молча шагнули в мою сторону, демонстративно сжимая кулаки. «А вот этого не надо!» — улыбнулся я и мгновенно создал в переулке две электрических дуги. Ну а когда ребята переменились в лицах, также демонстративно щелкнул ногтем по браслету и сообщил: Поздравляю вас, Лаиры! Нападение на одного одаренного, угроза смертью второму одаренному. Сказать, что вас будет ждать при встрече с первым Жудхаэром. Ах ты, мелкий ублюдок. Я одним движением закрутил молнию в цепь и обвил ею горло осекшегося главаря. Вы скверно воспитаны, Лаиры. Думаю, будет справедливо, если я вас немного поджарю как несовершеннолетнему за убийство неодаренного мне грозит лишение свободы максимум до двух лет. Но с учетом ваших угроз и предпринятой попытки их осуществить, думаю, мы обойдемся одним единственным допросом, демонстрацией видеозаписи и оправдательным постановлением. Как считаете?» У главаря побагровило лицо, однако с интеллектом у него и впрямь было туго, поэтому он дернулся, ожидаемо заработал неслабый удар током, от которого затрясся, как в лихорадке, Его приятели, сообразив, что дело пахнет керосином, с воплями ринулись кто на меня, кто прочь из переулка. Но поскольку отпускать их я был не намерен, то аккуратно уложил всех троих, после чего уронил на землю закатившего глаза главаря. Убедился, что все живы и здоровы, после чего подошел к тяжело дышащему парню, который к этому моменту смог отползти в сторону и с трудом сесть, и протянул ему руку. «Идти сможешь?» «Ты кто?» Прохрипел он, подняв на меня настороженный взгляд. Сам невысокий, худой, бледный, как вампир, с темными кругами под глазами, а теперь еще и с синяком во всю левую скулу и разбитой губой. Красавец, ничего не скажешь. Правда, одет он был хорошо, аккуратно, со вкусом. Было видно, что парнишка, если не из очень богатой семьи, то как минимум из достаточно состоятельной, чтобы он мог себе позволить дорогие ботинки известного бренда и идентификатор последней модели. Лет ему было, наверное, столько же, сколько и мне, хотя из-за субтильного сложения он смотрелся несколько младше. Пойдем, сказал я, помогая ему подняться. «За что они тебя так?» «За всё хорошее», — поморщился тот, явно не горя желанием рассказывать детали. «Ну да, его право. Я тоже не люблю, когда лезут в душу». «Ладно, Тхаеров вызывать будем?» «Будем, но позже. Мне домой позвонить надо, иначе мать с ума сойдёт от беспокойства». Он сгорбился, прислонившись спиной к ближайшей стене, и взялся за идентификационный браслет, сбивчиво объясняя матери, почему он задержался. Однако, как сообщила Эмма, серьезных травм парню удалось избежать. Ни сотрясения, ни переломов. Хотя синяков и ушибов нападавшие оставили на его теле предостаточно. Видимо, хотели не столько покалечить, сколько запугать. Поэтому для парня все прошло относительно благополучно. Когда он завершил звонок, я скинул ему на браслет видеозапись. Вернее, первую, ее часть, на которой прекрасно видно, как его избивают, а также кто избивает и как. Разумеется, без озвучки. Но разве что рожи нападавших я попросил Эмму дать крупным планом, чтобы уж господа ХАЭРы точно ничего не перепутали. «Держи. Со службой правопорядка сам объясняться будешь». «А ты?» «Мне домой надо. Задерживаться не хочу». Ну ты же маг». Непонимающе уставился на меня парнишка. «Тебя по ауре опознают?» Я только хмыкнул. «Не опознают. Запись обезличена. Магический фон я почти не испортил. К тому же в этом районе камер нет, да и ты скажешь сущую правду, что никогда меня раньше не видел, имени моего не знаешь и вообще не в курсе, почему я тебе помог». «А почему ты мне помог?» — настороженно спросил он. «Да просто так. Все, бывай». «В следующий раз будь осторожен», — махнул ему я и, отвернувшись, поспешил к остановке, к которой вот-вот должен был подойти мой автобус. За следующую неделю мы с Сэммой перерыли не только библиотеку Академии в поисках упоминаний о Дарусе Лимо, но и вообще все доступные ресурсы, включая форумы, городские архивы, сведения из палаты магов и прочие, в том числе и откровенно фейковые сайты где хоть как-то упоминались пространственные маги и их достижения. Тот форум, где Эмма нашла информацию в первый раз, оказался не только сомнительным, но и давно заброшенным, поэтому имя Лимо промелькнуло там лишь однажды, лет двадцать назад, в связи с очередной продажей старинного дома на столичной улице, и больше этот вопрос никто не обсуждал. Тогда я решил зайти с другой стороны и попросил подругу нарыть информацию не на Лимо, а на его дом. Быть может, он не просто городская легенда, а с ним могли быть связаны какие-то происшествия? И вот что удивительно, про сам дом сведений в сети нашлось более чем достаточно. Оказывается, он не просто старинный, а по-настоящему древний. Был построен больше трех с половиной веков назад, известным в те годы архитектором, причем не простым, а одаренным, и, что самое интересное, владеющим даром влиять на пространство». Именно благодаря этому снаружи дом выглядел маленьким и тесным, тогда как внутри, как утверждали источники, он был достаточно просторным, уютным и вполне пригодным для проживания большой семьи. Эмма даже нашла для меня схему знаменитого дома, до сих пор хранящуюся в городском архиве, и я с удивлением обнаружил, что на самом деле в нем не три, а целых четыре этажа, причем четвертый, скрытый в подпространстве, доступный лишь хозяевам. А еще там имелся большой подвал, несколько спален, гостиная, гостевая комната, комната отдыха, большая кухня, несколько кладовок и санузлов, гараж на два Варде. Одним словом, это был полноценный жилой дом со всеми удобствами, несмотря на скромные с виду размеры. Там же, в архивных бумагах, вскользь был упомянутый Дарус Лимо, который владел этим домом всего шесть лет, и за это время, если верить документам, достроил в нем еще один этаж однако схемы этого этажа я так нигде и не обнаружил. Никаких других упоминаний про него тоже не было. Насколько этаж большой, сколько там комнаты, каких? Вероятно, после смерти мага эту информацию изъяли, вместе с остальными сведениями. Или же за прошедшие два с лишним века она была попросту утеряна, и никто ее с тех пор не искал. А еще я нашел в сети городской исторический форум, где также несколько раз упоминался «Необычный дом на столичной улице». Правда, там его называли не дом Даруса Лимо, а несчастливый дом, страшный дом, проклятый дом и даже дом пропавших людей. Как оказалось, за последние 200 лет, как раз после того, как здание побывало во владении Лимо, среди новых его владельцев случилась настоящая эпидемия исчезновений. Первый хозяин, который приобрел его после смерти мага, являлся близким родственником Лимо. Вроде бы даже братом, но вскоре после заселения бесследно пропал — Поскольку жил он один, его хватились лишь через несколько месяцев после того, как накопился приличный долг за коммунальные услуги. Говорили, что дом после этого вскрыли, тщательно обыскали, но следов хозяина не обнаружили. Признаков совершенного убийства или иного преступления не нашли, после чего дело закрыли. Дом опечатали, однако поскольку наследники так и не объявились, то вскоре город забрал дом за долги, а через некоторое время выставил на продажу. Следующий владелец прожил в необычном здании не один, а целых три года, но и он бесследно исчез. Поиски, как следовало догадаться успехом, не увенчались, поэтому какое-то время дом снова простоял пустым. После этого его выкупила пожилая пара и прожила в этом здании всю жизнь, но при этом ничего особенного так и не заметила. Ни тебе полтергейстов, ни загадочных исчезновений, Старики успешно провели в нем свои последние годы, а потом один за другим мирно скончались в собственных постелях. Затем по наследству дом перешел к их внучке, и вот у той снова возникла непонятная ситуация. В один из дней она явилась домой и обнаружила, что входная дверь открыта, а внутри есть явные следы присутствия посторонних. Плюс пропали кое-какие вещи, однако вскоре она нашла их в подвале, вместе с инструментами для взлома, тогда как сами грабители, судя по всему, внезапно передумали грабить дом и сбежали оттуда, не только без добычи, но и без дорогого оборудования. Событие в свое время наделало немало шума. Взломщиков впоследствии опознали по отпечаткам АУР, однако после того случая больше никто их не видел. Еще через год ситуация повторилась, только на этот раз бесследно пропали не грабители, а возлюбленные девушки, после чего по Таирину поползли слухи о доме пропавших людей, причем один другого страшнее. Говорили, что в доме специально были построены пространственные ловушки, предназначенные для отпугивания воров. Говорили про тайную лабораторию Лима, которая якобы существовала вне времени и пространства. Естественно, не обошлось и без слухов о сокровищах — которые кто-то из прежних хозяев якобы там припрятал. Говорили также, что кто-то из владельцев был маньяком, который нашел и использовал потайной этаж для удержания там своих жертв. Ну а самые адекватные считали, что кто-то из живших магов там что-то напутал при создании дополнительных этажей или повредил во время ремонта, поэтому теперь пятый, а может и четвертый этаж блуждал из одного времени в другое, проявляясь без всякой системы и захватывая в свои сети случайных гостей. Как бы там ни было, но на протяжении следующих нескольких десятилетий в доме было тихо. Здание много раз переходило из рук в руки, то обзаводясь жильцами, то подолгу простаивая. Из странных исчезновений на форуме обсуждали лишь пропажу кошки, одной из бывших владелец здания, но большинство форумчан все же склонялись к мысли, что кошка сбежала сама, потому что малоизвестная Лаира была стара, и вряд ли могла полноценно следить за любимицей. И вот около 30 лет назад случилось еще одно исчезновение, после которого дом простоял пустым вплоть до приобретения его читой Нома. Более того, случившееся обсуждали не только на форуме. Эта информация также попала и в столичные газеты. Оказывается, как раз в те годы на самом пике находилась мода на все старинное. Старинные украшения, платья, орде. В Тайрине по этому поводу случился настоящий бум, в связи с чем дом на столичной улице приобрел достаточно известный бизнесмен Раон Лондо, занимавшийся продажей элитной одежды. В новый дом он переехал с молодой женой и дочерью от первого брака, Ларой. Жили вроде бы дружно, ни в какие тайны зловещего дома не вникали, перекрытия не ломали, по тайных этажей не искали. Однако в один из вечеров 15-летняя Лара зашла к себе в комнату, а поутру оттуда уже не вышла все ее вещи оказались на месте. Двери и окно были закрыты изнутри, следов взлома, прибывшие на вызов Тхаэры, тоже не обнаружили. Дом перерыли снизу доверху. Друзья девочки сообщили, что к побегу она не готовилась и о проблемах в семье не говорила. Молодого человека или недоброжелателей у нее не было, в результате чего под следствием оказались единственные подозреваемые бизнесмена и его супруга, которую заподозрили в расправе над взрослеющей подчерицей на почве личной неприязни. Дело, правда, закончилось ничем. На допросе оба супруга под определителями Ауры подтвердили, что не имеют отношения к пропаже девочки, после чего были организованы масштабные поиски, по всему городу расклеивались листовки, родители ждали сообщения о выкупе, обещали огромное вознаграждение за информацию о местонахождении Лары, но и по сей день – О ней никто и ничего не знал. Проклятый дом выставили на продажу спустя три с половиной года, после бесследного исчезновения Лары. Бизнес господина Лонда вскоре пошел на спад. Большую часть состояния он потратил на поиски дочери. С супругой они, как ни странно, не расстались, а наоборот, сплотились еще больше и до сих пор считают, что ее убил зловещий дом, который впоследствии приобрели супруги Нома. Но самое интересное, что во всем этом меня напрягало — Это то, что в доме Даруса Лимо исчезали исключительно одаренные. Одаренным был его брат, слабенький, но все же дар имелся у следующего владельца дома. Также одаренным был возлюбленный девушке, которая годом ранее обнаружила в подвале личные вещи невезучих грабителей. Вероятно, кто-то из них тоже имел магический дар, хотя на форуме об этом, разумеется, не сообщалось. Наконец, Лара Лондо. У нее, как утверждали газеты, был слабый дар менталиста, так что если Дом и впрямь каким-то образом убивал людей, то у него были весьма своеобразные вкусы. Честно говоря, я так увлекся этой темой, что на протяжении целой недели преступно мало уделял внимания обычным делам. Нет, учебы и тренировки я не забросил. Домашние задания по-прежнему выполнял исправно, однако их важность несколько потускнела на фоне обнаруженной мною информации. Да и мысли мои бродили совсем не там, где им положено было быть. На тренировках, правда, думать о постороннем оказывалось некогда. Мастер Даэ, как и всегда, меня не щадил, поэтому с ним я не рискнул бы отвлекаться на посторонние вещи. А вот утром в Шанре, когда мы, как уговорено, вернулись на семейный полигон Сарха, я на тренировке закономерно схлопотал от Терри, а потом и от мастера Скарда, после чего был вынужден собраться, исправиться и отработать в команде с полной отдачей, хотя Нолан, уже сидя в машине, все равно проворчал. «Гурта, ты всю неделю в облаках витаешь». «Нас даже не замечаешь. Влюбился, что ли? Совсем рассеянный стал». Я перехватил полный любопытство взгляд Ани и Босхо и мотнул головой. «Нет, историю одного дома изучаю. Любопытно очень». «Что еще за дом?» — тут же повернулся в мою сторону Кевин Ларха. «Один из тех старинных особняков, за которыми числится какая-нибудь мистическая жуть». «Фу, гурту, Ты что, интересуешься домами с привидениями?» — скривилась Босха. Вот уже не ждала от тебя увлечений бабушкиными сказками». «А вот и неправда», — неожиданно возразил ей Ларха. «Иногда у таких сказок очень интересная или даже поучительная история». «Тогда это точно не про меня», — фыркнула девушка. «Я такими глупостями не интересуюсь». «Адреа, это что, военный историк тебя так загрузил на факультативе?» В свою очередь неприятно удивился Нолан. «Правильно я туда не пошел», — убежденно проговорил Терри, толкнув меня ногой и ты поменяй его на что-нибудь более полезное, Адре, Давай к нам на боевую магию, в параре, а? Всё лучше, чем штаны за партами протирать». Я также молча помотал головой, не став настаивать на объяснениях. А чуть позже, когда отсидел свой первый факультатив в Шанре, клещом прицепился к преподавателю. «Дарус Лиму?» — озадачился Лен Горо Шаледесхе, который читал у нас лекции по специальным дисциплинам, включая магию пространства и времени. «Откуда вы узнали это имя, студент? Этой информации нет в общем доступе». На историческом форуме вычитал. Не покривив душой, ответил я. «Там есть много информации об одном необычном доме в таирине Дом пропавших людей называется. Одна из интереснейших городских легенд. Я узнал, что Лен Лима там когда-то жил, и к тому же был пространственным магом. Вот я и подумал, что уж кто-кто, а вы наверняка должны про него знать. Ну или хотя бы слышать». «Ого!» А еще, Лен Шали Десхе, вы были приняты в род Десха, который совершенно точно имел связи с Дарусом Лимо. Конечно, с тех пор прошло 200 лет, многое подзабылось или потерялось, но вряд ли в семейных архивах Десха стерли абсолютно все упоминания о человеке, который едва не погубил цвет этого большого семейства и чуть не уничтожил провинцию, которой это семейство владело веками. Под моим пытливым взглядом преподаватель нахмурился, но все же неохотно обронил. Да, был такой пространственный Макленгурто. Или И лет 200 назад он считался довольно известным в своих кругах. Однако при этом он являлся радоначальником крайне опасных идей и постановщиком еще более опасных экспериментов, поэтому с некоторых пор упоминать его имя считается дурным тоном. И я настоятельно не рекомендую вам заниматься расспросами на эту тему. «Меня больше интересует не он сам, а его старый дом», — тут же сдал назад я. «Говорят, Лимо сделал в нем дополнительный этаж, который никто из живых не видел». «На эту тему одно время ходило много слухов», — Еще неохотнее кивнул преподаватель. «Кто-то даже считает, что на том этаже Лимо хранил свои антинаучные труды». «Я с сомнением уставился на мужчину». «То есть Лимо объявили преступником еще при жизни?» «Нет, но его взгляды, на суть некоторых видов магии» в том числе на магию пространства, нередко шли в разрез с общепринятой теорией. Само по себе это не ново. Время от времени кто-то так или иначе пытается ее оспорить. Однако Лиму утверждал, что научное сообщество в этом вопросе коренным образом ошибается. Причем был настолько упрямо непримирим, что многократно пытался доказать свою правоту. И однажды это привело к печальным последствиям. Из-за Лиму с его убеждениями В Норлаэне едва не случилась национальная катастрофа. Сам он при этом, к счастью, погиб, но погубил заодно и много наших соотечественников, и только чудом последствия его неразумного эксперимента удалось остановить. Фу. Получается, Лима вмешался в тот разлом далеко не случайно. Полез что-то там доказывать, и вместо этого крупно облажался. Вот поэтому потом и запретили его труды. Поэтому его имя стерли из магических архивов. «Простите, Лэн, кашлянул я, заметив, что преподаватель собрался уйти. «А вы верите, что Лима мог создать в своем доме пространственную ловушку?» «Не удивлюсь, если это действительно так», — без особого энтузиазма отозвался Лэн Шали Десха. «Лиму был одержим своими идеями, мыслью о собственной правоте, о сохранении своих научных изысканий. Одно время он даже воспитывал учеников, но после определенного момента от него отвернулись даже те, кто в него верил». А если представить, что Лима действительно поставил такую ловушку, то как она могла бы активироваться и почему? Ну, если бы я был на его месте, то сделал бы не потайной этаж, а всего лишь комнату. Одну небольшую. Ее проще контролировать. Достаточно всего одного артефакта, чтобы годами поддерживать помещение в состоянии вне времени и пространства. Но артефакты же со временем истощаются. Их надо постоянно подпитывать. «В густонаселенном городе, где полно хаотичных магических эманаций, достаточно поставить лишь один уловитель плюс преобразователь магии, и заряд в артефакте никогда не иссякнет», — усмехнулся преподаватель, тут же напомнив мне про убежище Танарасха. Расха. «К тому же пространственный разлом сам по себе готовый источник энергии. Если знать, как ее собирать и использовать, проблем вообще не возникнет. Лиму, при всех своих отрицательных качествах был очень хорошим магом». И по большому счету именно на его идеях работают современные блокираторы и преобразователи магии. Я кашлянул. «Неожиданно. Нам на уроках этого не говорили. Знаете, Лан, на форуме кто-то высказал интересную мысль, что при создании потайного этажа сотворивший его маг допустил ошибку, и именно поэтому в его доме регулярно гибнут люди. Якобы тот этаж, ну или комната, блуждают в пространстве и во времени». Но иногда кто-то их все-таки находит и попадает в ловушку. Заставить блуждать комнату можно, но это очень затратно, покачал головой Лэн Шали Десха. Проще свернуть ее в одну крохотную точку, а вот вход в нее, да, заставить блуждать несложно, а для надежности можно сделать так, чтобы он хаотично появлялся в нашем мире, причем в самых разных местах, в пределах оговоренного участка. Например, в доме. — Да, так его будет сложнее найти. — Ха, это объясняет, почему грабители пропали в подвале, а Лара Лондо у себя в комнате. — А что случится с тем, кто наткнется на такой вход? — снова спросил я. Преподаватель пожал плечами. — Ничего. Если не знать, что это, то пройдешь мимо и не заметишь. — Но в доме пропадали люди, — напомнил ему я. — Причем с высокой долей вероятности или все они, или почти все являлись одаренными. — Откуда вы знаете? — вздрогнул Шали Десха: На форуме есть эта информация, поэтому я и задался вопросом, Лэн, Как это связано с Лима? Почему пропадают только маги? Может, только одаренному доступно увидеть вход в замаскированную комнату? Но специально или случайно так получилось? Вряд ли Лима был заинтересован, чтобы его тайник нашли несведущие люди. Я бы на его месте создал комнату так, чтобы туда мог проникнуть лишь пространственный маг. Быть может, его последователь, ученик, тот, кто знал его привычки и мог продолжить его дело. Тогда это имело бы хоть какой-то смысл». «Вы правы», — замедленно проговорил преподаватель. «Хотя есть и другое объяснение этому явлению. Более, так сказать, зловещее». «Какое?» «Ну, например, по какой-то причине подпитывающий комнату артефакт не был рассчитан на такую длительную работу и начал сбоить». Или же оказался поврежден преобразователь магии, и заряд в артефакт попросту перестал поступать. Как только заряд иссякнет, то артефакт отключится, а вход в комнату перестанет быть скрытым и проявится в обычном мире. Но при чем тут люди? Не понял я. При том, Ленгурта, что такой вход мог кто-то найти? По чистой случайности, конечно, а еще если вы не знали. Заряд для артефакта можно получить не только путем преобразования остаточных магических эманаций, но и напрямую от человека. Так же, как мы заряжаем амулеты и другие артефакты. Только совсем не в добровольном порядке. Я вскинул на преподавателя недоверчивый взгляд. Разве есть артефакты, которые способны вытянуть из нас магию насильно? Да, Руслиму в свое время работал над такими артефактами тяжело посмотрел на меня Лэн Шали Но есть некоторые сложности в том, чтобы забирать магию напрямую у людей. Поэтому, чтобы такие артефакты сработали, человек должен находиться под их воздействием годами. «Полагаю, потайная комната без окон и без дверей для этого отлично подойдет», — нахмурился я. «Если ему знала о таком способе подпитки, то почему бы ему не превратить такую комнату в самостоятельное явление?» Способная не только себя защитить, но и столетиями поддерживать свое замаскированное состояние в неизменном виде? Лэн Шали Десхе также хмуро кивнул. Такую вероятность тоже нельзя исключать. Но это не та тема, которую можно и нужно обсуждать в рамках моего факультатива. Простите, Лэн, все же рискнул я во второй раз остановить мужчину, когда тот снова отвернулся и собрался уйти. А как разрушить такую ловушку? Ну, «Вдруг мне когда-нибудь придется столкнуться с чем-то подобным? От этого вообще есть защита?» Маг заколебался, но все же кивнул. «Воздействовать на свернутое пространство изнутри практически невозможно, лэнгурта Поэтому если вы попали во временную петлю, то выхода из нее, скорее всего, не будет. Однако, если вы отыщете управляющий артефакт или же мага, который контролирует работу петли», То у вас появится шанс избежать печальной участи, быть навеки, запертым в комнате, о существовании которой никто не знает. Спасибо, Лэн, пробормотал я, когда преподаватель все-таки ушел. Причем так быстро, словно опасался, что я начну его еще о чем-то расспрашивать. Управляющий артефакт, значит. Ладно, в следующий раз, когда мы придем в этот дом, обязательно нужно будет его поискать.